а сколько народов и государств были поставлены на грань выживания, но так и не смогли изменить свою систему управления и исчезли? Ведь большинство цивилизаций прошлого, оказавшись в кризисе, не находило из него выхода и гибло, утверждает Григорий Померанц. Почему же они не стали централизованными на московский манер? или, наоборот, не превратились во внутренне конкурентные воинственные государства, что тоже повышает шансы на выживание. Потому, наверное, что не было предпосылок для такого перерождения. Кроме того, централизация в России продолжала усиливаться и тогда, когда в этом уже не было военно-политической необходимости например, когда противостояние с татарами уже в основном завершилось. Причем темпы централизации и подавления конкуренции резко усиливались в кризисные периоды, в течение которых система управления функционировала в чрезвычайном, аварийном режиме, при Иване Грозном, при Петре Первом, при советской власти тенденции к усилению централизма ощущались и в годы неудачных попыток верховного правителя перевести систему в подобный мобилизационно-чрезвычайный режим при Павле I, Андропове. Например, реформы Ивана Грозного, через полтора столетия усиленные преобразованиями Петра I, а затем в своей крайней форме воспроизведенные большевиками, Изменили вектор развития отношений собственности на противоположный. В середине XVI века в русском государстве, в промышленности и сельском хозяйстве зародились капиталистические отношения и были подготовлены необходимые экономические условия для их развития. Но в 70-е-90-е годы произошло активное вторжение государства в экономические отношения. Это вторжение не только затормозило развитие капиталистических отношений и подорвало состояние производительных сил в стране, но и вызвало в экономике явление регресса. В XVI веке до 80-х годов труд принудительный крепостной Холопский не мог играть какой-либо существенной роли. Крепостных крестьян Бывших холопов, посаженных на землю, до 80-х годов было очень немного, а холопский труд в промышленности, начиная с первой половины XVI века, усиленно вытеснялся и заменялся вольнонаемным. В XVII-XVIII веках картина была обратной. Удельный вес вольного найма как в промышленности, так и в сельском хозяйстве – в XVI веке был, безусловно, много выше, чем в XVIII веке. Смоленскую крепость, например, строили 16 тысяч вольно работников. Нельзя не прийти к выводу о том, что неконкурентный мобилизационно-распределительный характер русской системы управления является не неизбежным результатом суровых внешних условий, а представляет собой следствие каких-то внутренних предпосылок. Древняя Русь по своему государственному устройству, в первую очередь по механизму присвоения прибавочного продукта, изначально отличалась от будущих западных государств. Европейская система управления выросла из франкского государства, которое Карл Великий распространил на большую часть Европы в рамках своей империи. Исходным пунктом был захват нецивилизованным племенным союзом франков богатой римской провинции Галлии. Франки застали в Галлии многочисленное порабощенное население – за долгие века привыкшие к тому, что им командуют и его эксплуатируют. У франков не было никакой возможности как-то потребить прибавочный продукт и прокормить свой захватнический народ, иначе как рассредоточив, размазав свое войско по стране с тем, чтобы армия кормилась на местах. Короли, вышедшие из среды племенных вождей, были как бы распределителями земель, которые они раздавали от своего имени дружинникам и служилым людям. Становление ленной системы во франкском государстве началось при Карле Мартелле 717-741 годы, введшем условное пожизненное держание земли бенефицией и окончательно оформилось при Карле Великом. 768-814 годы. Тем самым управление было децентрализовано. Каждый воин получил автономный источник доходов в форме участка земли. Работавшие на этой земле крестьяне стали содержать землевладельца, тем самым обеспечив ему экономическую независимость от государства.